Глава 20. Ответственные за убийство. Судья Хайнц Дюкс начал в 1963 году вестями о том, что его двухлетнее расследование завершено. Проводя его, Дюкс исписал тысячи страниц показаниями свидетелей Холокоста, проживающих в США, России, Израиле, Бразилии и европейских странах. Этот файл стал одним из крупнейших когда-либо написанных следственным судьёй. Это наконец позволило Бауэру оформить официальное обвинение. Ему не терпелось это сделать, потому что в Германии как раз активно обсуждался вопрос, надо ли продлевать срок давности убийства. На тот момент он составлял 20 лет, из-за чего в 1965 году подсудимые по делам Освенцима могли быть освобождены от ответственности, если Бундестаг не изменит закон. Поскольку на кону стояло всё, прокуратура не хотела полагаться на неясное политическое решение. 4 апреля офис Фрица Бауэра выпустил давно ожидаемое обвинение. Некоторые эксперты предсказывали, что окончание затянувшегося на много лет процесса не принесёт ожидаемого удовлетворения. Но огромное количество и широкое разнообразие обвинений 24 подсудимых породили документ в 698 страниц, который поверг немцев в шок. На первых 195 страницах прокуроры, полагаясь на нескольких уважаемых историков Третьего рейха, изложили подробную историю о Свенцима. Это послужило основой для доказательства важности роли подсудимых в работе этой машины убийства. Показания 200 с лишним свидетелей обрисовали детали каждого конкретного обвинения. Прокуроры пришли к однозначному решению – Обвиняемые были добровольными участниками преступления, делая куда больше, чем требовало окончательное решение. Бауэр надеялся, что это задаст тон общественной дискуссии. За прошедшие пять лет следователи собрали жутчайшие, шокирующие признания. Ужас газовых камер, к примеру, был передан словами Рихарда Бёка, освенцимского офицера «Ваффен СС», Я не могу описать, как кричали эти люди. Крики длились 8-10 минут. Потом наступала тишина. Через некоторое время назначенные заключённые открывали камеру. Внутри над огромной горой трупов ещё висела синяя дымка. Дела так перемешались, что нельзя было сказать, где конечности одного человека, а где другого. Однажды я заметил, что одна из жертв воткнула указательный палец на несколько сантиметров в глаз другого. Вот сколь ужасными были муки этого умирающего. Мне стало плохо настолько, что чуть не вырвало. Это и много других вселяющих ужасы отвращения историй, громкие и конкретные обвинения однозначно завладели вниманием публики. Подсудимые представляли разношерстную группу. Последний комендант Рихард Байер был самым высокопоставленным офицером. Были его адъютант Карл Хёкер и адъютант Рудольф Ахёсса, Роберт Мулка. Были главы охраны капитан Франц Гольфман и двое его главных приспешника Освальд Кадук и Стефан Барецкий эссовский врач Франц Лукас стоматологи и друзья Капезиуса Вилли Франк и Вилли Шац эссовские офицеры из гестапо Вильгельм Бёгер Клаус Делевский Переброд и Ганс Шоберт Ганс Штарк Надзиратели Генрих Бишов и Бруно Шлаге, медицинские санитары Йозеф Клер, Эмиль Хандль, Герберт Шерпе, Герхард Нойберт, Ханс Нижвицкий, ответственный за личные вещи заключённых Артур Брайтвизер и один капо Эмиль Бэднакер. Как ни странно, некоторых из них уже признали виновными в ранних процессах. Артура Брайтвизера, например, приговорили к смерти в огромном Освенцимском польском процессе 1946 года. В 1948 году наказание сменили на пожизненное заключение. Но 11 лет спустя поляки депортировали его в Западную Германию. Он вернулся к гражданской жизни и работал бухгалтером, пока Бауэр не задержал его в 1961 году. Но большая часть обвиняемых франкфуртскими прокурорами до выхода обвинения успешно избежали наказания и вернулись к довоенным занятиям, не скрываясь. Например, адъютант Карл Хёкер оказался в своём родном городе Энгерсхаузен, Северный Рейн-Вестфалия, и вновь занялся банковским делом. Друзья Капициуса, Вилли Франк и Вилли Шац, открыли довольно успешные стоматологические клиники в Штутгарте и Ганновере. Доктор Франц Лукас, гинеколог, Начал карьеру с чистого листа и устроился помощником врача в Эльмсхорне. Затем продвинулся до помощника главврача и наконец до главы отдела гинекологии. Больница попросила его отойти от дел после того, как в 1963 году в газетах вышел материал о его службе во асвенцами. Но Лукас удалось учредить успешную частную практику, прежде чем Бауэр наконец его арестовал. Пожалуй, самый вопиющий пример Эмиль Беднарек. Ему невероятным образом удалось получить репарации как жертве лагеря, прежде чем стало известно, что он сам был садистом Капо. Все они обвинялись в совершении убийства высшей степени. Обвинения некоторых были обобщёнными, потому что прокурорам не удалось найти конкретную жертву. Эти преступления были частью преступления самого Свенцима. Например, адъютанта Роберта Мулку обозначили единственным виновным в подготовке и исполнении мер по истреблению, хотя не было ни одного свидетельства, указывающего на то, что он этим занимался. Бауэр знал, что по немецкому закону доказать вину без конкретного обвинения будет сложно, и совет защиты немедленно на это набросился. Адвокат Мулкин, например, сказал, что в Германии не существует понятия функциональной ответственности, и что если закрыть глаза на все обобщающие, иногда полемические комментарии в обвинении, здесь не найти ни одного конкретного действия, в котором можно обвинить нашего клиента. Но в других случаях прокурорам удавалось найти имена убитых и связать их с конкретным обвиняемым. Вольдекадука, например, обвинили в избиениях заключённых блока номер 8 и убийстве через удушье. Он клал трось на горло поваленных на полузников и вставал на неё ногами. Таким образом он убил многих, в числе которых был торговец алмазами Мориц Полакевец, бывший секретарь еврейского совета Антверпена. 17 июня прокуроры потерпели неудачу. Отсудимый с самым громким именем Рихард Байер внезапно умер от сердечного приступа в тюрьме. Историк Дэвин Пенда списал, что смерть Байера не просто повлекла за собой потерю авторитета для франкфуртских прокуроров, она означала, что суд над иерархией Освенцима будет проходить без главы этой структуры. Для адвокатов же внезапная смерть Байера стала настоящим подарком. Они поняли, что может возникнуть неясность в том, кто и какие приказы отдавал, то есть на ком личная ответственность, а кто просто исполнитель. Это было принципиально, потому что по немецким законам приговорить можно было только того исполнителя преступных приказов, который знал о преступности приказов. В противном случае вина ложилась только на высокопоставленного офицера, отдавшего распоряжение. Ещё до начала суда прокуратура потерпела новую неудачу. В Германии обвинение лишь основа, от которой суд может отталкиваться, назначая наказание. Третья уголовная палата Франкфуртского районного суда не была убеждена, что все подсудимые должны обвиняться в убийстве, подразумевающем максимальное наказание. В начале лета районный суд изменил обвинение половины из них на пособничество в убийстве. Это означало, что максимальный срок, грозивший им, составлял 10 лет. Совет защиты радостно встретил эти новости. Однако Капезиус и его дорогостоящие адвокаты праздновать не спешили. Его обвинением всё ещё было убийство. Ему и ещё шести подсудимым грозил пожизненный срок. Положение отягощало то, что он был единственным, кому вменяли добровольное участие в смертоносных медицинских экспериментах. На вопрос журналиста о законности обвинения Фриц Бауэр не задумываясь ответил: «Лично я считаю, что для ответа надо перефразировать вопрос. Эти люди в Освенциме были там, потому что они преданные нацисты?» «В целом, тем более, когда речь идет об Освенциме, ответ – да. Это было не странное и непонятное преступление». И во совершили люди в основном на тот момент убеждённые, что делают правое дело, то есть работают на благо светлого национал-социалистического будущего. Я считаю, что эти люди преступники, которые вместе с Гитлером и его окончательным решением еврейского вопроса считали, что поступают правильно. Хотя Бауэр Нести снялся выражать своё мнение и был главной движущей силой этого многолетнего процесса, решил не участвовать в суде напрямую. Он назначил четырёх молодых и лучших юристов из своей команды на должности в суде. Ганса Гроссмана главным прокурором, к нему приставил и Ахима Кюглера, Герхарда Виза и Георга Фридриха Фогеля. Все они начали карьеру после 1945 года, поэтому их нельзя было обвинить в предвзятом отношении в связи с работой в годы Третьего рейха. 20 декабря 1963 года, через пять с лишним лет после начала расследования, состоялось первое заседание суда над служащими Освенцима. Женя Копезиус и софритцы и их средняя дочь Ингрид разрешили переехать в Западную Германию за пару месяцев до этого. Они прибыли как раз к самому началу суда.